Глава, 48. Магори и Крейн принесли ноутбук, чтобы Крейн показал Элли и Кирсти записи с камер видеонаблюдения, сделанные во время их ночных развлечений 3 марта. Эрика впервые после обеда проверила телефон и увидела восемь пропущенных звонков от Игоря и еще два с неизвестного номера. «О, нет, нет, нет, нет!» Эрика посмотрела на часы пятнадцать минут седьмого том она забыла что должна была полчетвертого забрать тома из школы она извинилась и вышла из кабинета в коридоре было людно, поэтому она закрылась в небольшой комнате отдыха и набрала номер игоря эрика с тобой все в порядке спросил он с беспокойством в голосе а чего эрике стало еще хуже да все хорошо что случилось? «Ты должна была забрать Тома из школы». Ложь уже вертелась у нее на языке. Она могла бы просто солгать и найти оправдание, но не смогла, потому что у нее была дурная привычка говорить правду. «Игорь, мне так жаль. Дело, над которым я работаю, отвлекло меня». «Ты забыла?» «Да, мне очень жаль». Последовала долгая пауза. «Ты еще здесь?» — едва слышно произнесла Эрика. «Знаешь, что бесит меня больше всего?» «Мне все равно, если ты забьешь на меня, но это мой сын. Ты оставила его у школы». «С ним все в порядке». «Да, он в порядке. Дело не в этом». Фелисити Брокс-Хоутон дежурила и подвезла его домой. «Хорошо». «Нет ничего хорошего». Фелисити с большим удовольствием отметила, что мы с Денис забыли его забрать. Игорь понизил голос, и она услышала, как он прошел в другую комнату и закрыл дверь. «Но ему шестнадцать», — возразила Эрика. «Дело не в этом». Эрика прикусила губу. Она собиралась сказать, что Том мог бы поехать на автобусе, но школа находилась в неблагополучном районе. «Ты уже дважды это сказал. Мне действительно жаль. В чем дело? Денис только что сообщила мне, что беременна». «Правда? И кто отец?» «Фрэнк. ее супруг.» «Да, конечно. Прости. И не только это. Денис и Фрэнк внезапно заговорили о переезде в Испанию. Он хочет открыть там бизнес. У него достаточно денег, чтобы получить золотую визу и работать там. И когда они хотят переехать? Как только смогут этим летом?» «Возможно, в конце июня. И Денис не хочет оставлять Тома здесь». Эрика слышала, насколько он расстроен. «Хорошо, но ему же шестнадцать», — повторила она. «Он может выбирать». «Эрика, после развода мы оформили соглашение об определении места жительства и порядке общения с ребенком, и на данный момент оно действует до конца года, пока Тому не исполнится семнадцать». Он живет с Денис и проводит со мной две ночи в неделю. Я же говорил тебе, что развод был непростым». Суд решит, где хочет жить ребенок после достижения 16-летнего возраста. «Я не хочу обращаться в суд!» — рявкнул он. Эрика крепче сжала телефон, она понятия не имела, что происходит между Игорем и Денис. «Нет, конечно, нет. Где ты сейчас?» Я у себя дома с Томом. И Денис здесь, а не в соседней комнате. Я могу приехать прямо сейчас. Обвиняй во всем меня, я могу быть злодейкой. Я и есть злодейка, если ты хочешь наорать на меня, то пожалуйста. Я понятия не имела о том, как обстоят дела. Черт, побери, Эрика, почему ты просто не забрала его? Почему я не могу на тебя положиться? Эрика чувствовала себя ужасно как самая последняя сволочь. Ты можешь на меня положиться». В этот момент открылась дверь, и в комнату отдыха вошла молодая женщина, отвечавшая за охрану камеры предварительного заключения в полицейском участке и направилась к холодильнику. «Я сейчас к тебе приеду», — пообещала Эрика и повесила трубку. В коридоре она столкнулась с Мосс. «Вот вы где, босс!» Керстелла опознали на видео себя, а также двух других девушек. Так что мы знаем, которые из девушек из матрицы Анабель. Можешь проследить, чтобы девушки благополучно добрались домой. И еще, попроси кого-нибудь из команды поискать информацию о Bandit Productions и узнать о сайте внимания Кастинг. А также посмотри, сможешь ли раздобыть скриншоты переписки между ними и продюсером Сэм. Это явно псевдоним, который использовала Анабель. Хорошо, и мы попробуем выяснить, кто забронировал номер в отеле «Лэндмарк» и договорился о том, чтобы телефоны девушек хранились в сейфе. У вас все в порядке. Эрика поморщилась и потерла глаза. У нее начинала болеть голова. Я забыла забрать дома, сына Игоря из школы. Вот, черт. Но ведь ему 16. Не так ли? Да, но это вызвало большие проблемы, с которыми мне нужно разобраться. Если это вас утешит, мы с Элли забывали забрать Джейка из школы дважды. Да, но вы оба его родители. И я дала обещание. Всё же я самая настоящая, пресловутая, злая любовница, — вздохнула Эрика. Мосс состроила гримасу. Мне жаль. Надеюсь, все утрясется. Спасибо. Увидимся завтра. Когда Эрика покинула участок, на улице уже стемнело. По дороге в Блэкхит чувство вины накрыло Эрику с новой силой. Ей оставалось только выслушать упреки и вымаливать прощение. Как она могла забыть? Она ведь любила Тома, как она собиралась наладить свою жизнь, если продолжала все портить. Квартира Игоря находилась через две улицы от ее дома. И припарковавшись у обочины, она увидела Тома, который выходил из парадного входа со своим рюкзаком. Эрика выскочила из машины. «Том, я так сожалею о сегодняшнем», — воскликнула она, поспешив к нему. Он поднял глаза и улыбнулся ей. Все нормально. Это мило с твоей стороны, но ничего нормального. Расследование, над которым я работаю, сложное и продвигается не лучшим образом». А сегодня мне удалось допросить двух свидетелей, я просто не заметила, как пролетел день. Мне следовало поставить напоминание на телефоне. Мне очень жаль. Это то дело, где женщина убила четырех человек? Да. И ты пытаешься ее найти? Ага, мы считаем, что она пользуется гримом. Серьезно? Я расскажу тебе обо всем, когда раскрою дело. А ты покажешь мне фотографии с места преступления? Эрика засмеялась. Не уверена, что это понравится твоей маме или папе. И я сейчас, возможно, не сильно нравлюсь им обоим. Я уже видел фотографии с мест преступления в интернете. «Где твои родители?» — сменила тему Эрика. «Наверху!» — кивнул он на квартиру на втором этаже, крича друг на друга. «Блин, мне очень-очень жаль. Я все похерила. Том опустил взгляд на землю, и пнул ногой рыхлый гравий, а потом улыбнулся. «Что?» «Ты только что выругалась». «Точно. Я это сделала. Ты впервые слышишь это слово?» «Нет», — засмеялся Том. «Просто большинство взрослых в моей жизни ругают меня за нецензурную брань». «Но ты ничего не сделал. Это я сказала нехорошее слово». Эрика положила ладонь ему на плечо и притянула к себе, чтобы обнять. «Прости меня. Правда». И, отпустив его, поинтересовалась. «У нас все в порядке». Он пригладил вьющиеся волосы. «Ты покажешь мне материалы по этим убийствам, когда раскроешь их?» «Я подумаю об этом», — нерешительно ответила Эрика. Хлопнула входная дверь, и на улице появилась Денис. Она громко топала по дорожке, натягивая свой фиолетовый пуховик, но, увидев Эрику, остановилась и закинула сумочку на плечо. «Добрый вечер!» — поздоровалась она, недовольно поджав губы. Денис была красивой женщиной, с тонкими чертами, но когда злилась, ее лицо становилось крайне суровым. Эрике стало интересно, на каком она сроке, и знает ли об этом Том? Эрика не видела Денис пару месяцев, но даже сейчас не заметила никаких признаков беременности. «Привет, Денис. Мне очень жаль, что так получилось со школой. Я только что извинилась перед Томом. Тебе следовало позвонить нам, если ты не смогла его забрать. Школа находится не в самом хорошем районе. А этот парень недостаточно крут, чтобы ходить по улицам в одиночку», — бросила Денис. «И что это значит?» — нахмурился Том. «Я делаю тебе комплимент». «Типа, я просто симпатичный мальчик». Денис раздраженно фыркнула и посмотрела на Эрику, ища поддержки. «Разве я это сказала?» «Я бы сказала, что он красавчик», — ответила Эрика. Ей не хотелось подрывать авторитет Денис, но укрепить уверенность Тома в себе казалось более важным. Денис достал из сумки упаковку жвачки. Он там, наверху, дуется. Он весь твой. Идем, Том. Тебе нужно сделать домашнее задание. Простите еще раз, добавила Эрика. Денис отмахнулась. Сомневаюсь, что нам придется просить тебя об этом снова. Пока, попрощался Том с улыбкой. Они направились к машине Денис а Эрика подошла к входной двери и позвонила в домофон. Игорь ответил не сразу. «Привет, это я. Эрика, я сейчас не в настроении с тобой общаться». Эрика обняла себя руками, защищаясь от холода. Я только что извинилась перед Томом и Денис. «А что насчет меня?» Я извинилась по телефону, но могу сделать это снова, если ты меня впустишь. Повисло молчание. Эрика оглянулась через плечо и увидела, что Денис медленно проехала мимо, наблюдая, как они разговаривают через домофон. Эрика помахала ей, но та уехала, не подав никакого знака в ответ. «Да ладно, ты ведешь себя глупо. Давай поговорим об этом. Мне просто нужно побыть немного одному», — ответил он, и это встревожило Эрику. Она понимала, что речь идет не только о ней. Денис переезжает с новой семьей и, возможно, заберет с собой Тома. Если Тому едет в Испанию, захочет ли он вернуться? Хорошо. Позвони, если захочешь, чтобы я вернулась. Спокойной ночи. Раздался щелчок, когда Игорь положил трубку домофона. Эрика развернулась и пошла обратно к машине.